Часть пятая. Источники невроза. Глава 10 Причины невроза. Автоматические программы мышления. А теперь позвольте сразу перейти к сути проблемы. Чего тянуть? Ведь если вы опытный тревожно-фобический невротик, то знаете, что желание получить все и сразу – одно из золотых правил волнения и беспокойства. поэтому не станем откладывать в долгие ящики, скажем, прямо. Главной причиной различных невротических состояний и в том числе симптомов вегетососудистой дистонии являются наши программы мышления, представляющие собой суповой набор представлений о самом себе, о других людях и о мире в целом. И если эти устаревшие автоматические программы управляют нами и нашей жизнью, то велика вероятность того, что наши потребности не удовлетворяются. в силу чего мы испытываем внутреннее напряжение и эмоциональный дискомфорт, который со временем проявляется в виде телесных симптомов вегетососудистой дистонии, по поводу которых вы сейчас можете напрягаться дополнительно. Итак, главную причину мы с вами выяснили. Но для того, чтобы на глубинном уровне осознать ранее сказанное, нам придется еще немало обсудить, уточнить и прояснить промежуточные звенья в цепочке убеждения, симптомы вегетососудистой дистонии. Вершина айсберга. Как вы уже поняли, многочисленные и разнообразные телесные проявления вегетососудистой дистонии, панические атаки, навязчивое состояние и другие невротические реакции являются лишь вершиной айсберга под названием тревожно-мнительный характер. Звучит не очень приятно. Но, надеемся, вы включили эту книгу не для того, чтобы услышать о том, как в вашей жизни все раз чудесно, и что ваши невротические проявления надуло порывистым ветром обстоятельств. Лучше сразу узнать горькую правду, чем вливать в свои уши мед, ведь ложку дегтя рано или поздно все равно придется отведать. Но не спешите привычно расстраиваться понапрасну. Итак, теперь вы знаете, что ваши телесные симптомы только вершина айсберга. Однако, как показывает практика, просто перешагнуть свои симптомы, то есть перестать их бояться, попытаться найти главные причины невроза и постараться избавиться от них одним махом – тактика непродуктивная. Вы, конечно, можете, не теряя времени, сразу обвинить своих родителей во всех невзгодах, настойчиво отыскивать внутренний конфликт и требовать от психотерапевта поскорее натереть ваше ядро личности до блеска. Но при таком подходе показания вашего внутреннего напряжометра могут зашкалить. Простые истины о непростых состояниях. В этом отношении очень важно осознать одну простую истину в работе над неврозом. До тех пор, пока вы не поймете механизм функционирования своих тревожных состояний, до тех пор, пока вы не начнете интенсивно снижать уровень своей тревоги, вы не сможете полноценно понять все тонкости необходимой работы с мышлением. Представьте, вы пришли к врачу с болью в животе, а он вместо того, чтобы выписать вам лекарство, начинает читать вам двухчасовую лекцию о вреде неправильного питания. Поэтому для начала следует уяснить, что собой представляют те или иные тревожные проявления, поменять к ним отношения, иными словами убрать бессмысленную и беспощадную борьбу с симптомами, а также сформировать навыки совладания с пугающими состояниями, в том числе посредством систематического выполнения определенных техник и упражнений. Главные из них вы можете обнаружить в практической части книги, но пока не торопитесь переходить к ним. И если вы не станете лениться, а начнете интенсивно работать на этом техническом уровне, то в целом избавиться от невротических проявлений достаточно несложно. При этом желательно не откладывать в долгие ящики работу с непосредственной причиной тревоги и симптомов, искаженной системой мышления. Иначе симптомы могут проявиться снова, и невроз без спроса опять наведается в вашу жизнь. Осознанная необходимость versus обходительная неосознанность. Стоит также признаться себе в том, что и до возникновения невроза в острой форме у вас присутствовали те или иные невротические проявления и тревожно-мнительные замашки. И вряд ли вы стали бы заниматься собой и своим мышлением, если бы у вас не появился острый физический, И чего уж греха таить душевный психологический дискомфорт в виде приступов паники, частых навязчивостей, страхов куда-либо перемещаться, словом того, что сильно ограничивает вашу жизнь и мешает вам полноценно функционировать. Но, как вы уже поняли, целью глубинной проработки невротических расстройств является не только устранение тревожных и тревожащих симптомов. Да, на первых этапах важно научиться справляться с этими проявлениями, Но когда ваше состояние улучшится, что произойдет в любом случае, точнее, в случае активной работы над собой, вы вольны выбирать, продолжать ли вам работать над невротической структурой личности и прорабатывать те формы мышления и поведения, которые потенциально могут снова привести к внутреннему напряжению, или не продолжать. Выбор за вами. Но лучше, конечно, выбрать первый вариант, поскольку в противном случае вы все равно будете ощущать неудовлетворенность жизнью, ведь ваши привычные и устаревшие программы мышления и поведения не изменятся. «Ой, невроз-невроз, не невроз меня!» Итак, когда вы успешно попали в крепкие объятия невроза, а поверьте, вы настойчиво и качественно сделали все, чтобы невроз с вами случился, вы ощущаете дискомфорт. И вам до сих пор может казаться, что главной причиной ваших страданий являются ваши симптомы, паники и навязчивости, и что если убрать эти невротические проявления, то вы будете счастливы. Вне всякого сомнения, поначалу, скорее всего, так и будет. Ведь если вы избавитесь от ограничивающих вашу жизнь тревог и страхов, то, естественно, свободы в вашей жизни добавится. Вы начнете снова спокойно перемещаться по городу, начнете снова просыпаться со светлой головой, перестанете то и дело думать о тревоге. Не менее естественные непонимания людей которые не сталкивались с неврозом во всей его красе, того, как вышеописанное может приносить столько искренней радости. На человек, для которого обычный поход в магазин, не говоря уже о визите в парикмахерскую или, о ужас, к врачу сродни полету в космос, будет необычайно рад снятию этих ограничений. И это действительно повысит качество его жизни и избавит от подавленности, которая чаще всего является следствием ранее оговоренных ограничений. Вы так и будете. Но, как вы уже поняли, если ограничиться только этим техническим уровнем и проигнорировать работу с искаженным мышлением, велика вероятность того, что вы, несмотря на все ваши достижения, будете продолжать, скажем, стремиться угождать другим людям и соответствовать их ожиданиям, добиваться успешного успеха любой ценой в ущерб полноценному сну и отдыху, говорить «да» в силу неумения отказывать и отстаивать свои границы. Вы так и будете плохо переносить дискомфорт и неопределенность. Вы так и будете испытывать чрезмерную тревогу перед экзаменом или свадьбой. Словом, вы так и будете чувствовать, что живете не свою жизнь, да и не живете, вовсе существуете Говоря иначе, даже если у вас уйдут страхи за собственное состояние, при отсутствии работы с мышлением вы будете продолжать, например, переживать о том, что подумают о вас другие люди, будете пытаться кем-то казаться, Не сможете свободно выражать своих эмоций, и этот список можно продолжать долго. Сразу оговоримся, что наша цель не запугать вас, а поспособствовать вашему пониманию того, что реальная проблема гораздо глубже, чем симптомы, которые являются всего лишь ее отражением. Поэтому самое время окунуться, так сказать, в кроличью нору, спуститься на уровень ниже и посмотреть, как же все-таки формируются невротические расстройства, Ведь без такого понимания избавиться от психосоматических проблем довольно сложно. Глава 11. Проблемы родом из детства. Обидные манипуляции. Некоторые родители думают, что их ребенок ведет себя так специально и будто бы им назло. Как он может быть таким тупым и не понимать элементарных вещей? Говоришь ему одно и то же, а он не понимает. а он действительно не понимает и назло родителям себя не ведет. Это лишь определенные возрастные особенности. И родители ничего не добьются от трехлетнего ребенка, хотя многие пытаются выбить из него эгоизм криками, поучениями и даже физическими воздействиями. Вспомните, как ваши родители взывали вас к совести «Как ты мог так поступить? Что ты наделал?» И многие родители манипулируют своими детьми посредством обиды, провоцирующий у ребенка тягостные чувства вины бывают и такие случаи когда например мама притворяется мертвой а папа говорит вот видишь мама умерла потому что ты плохо себя ведешь однако вред таких насильственных методов воспитания не осознается многими родителями что весьма часто выливается в невротические состояния у их детей я сам ни поисков детских психотрав мрад а более глубокого понимания «для», обратимся к детскому периоду нашей жизни. Примерно до трех лет ребенок не отделяет себя от мира и говорит о себе в третьем лице. Но с достижением трехлетнего возраста ребенок начинает осознавать себя как отдельную личность, у него проявляется самость, его собственное «я». Он начинает говорить о себе в первом лице. В этот период для ребенка особенно важно чувствовать, что его принимают и любят таким, какой он есть, безо всяких условий. Иными словами, ему необходимо чувствовать материнскую заботу и поддержку, поскольку мама для него в этом возрасте вся его жизнь. Но к сожалению, безусловная любовь и безусловное принятие со стороны родителей довольно редкие явления. К тому же в этом возрасте ребенок начинает вести себя как эгоист, что вполне объяснимо с точки зрения закономерности человеческого развития. Он проявляет активность и самостоятельность, Бегает, прыгает, без спроса трогает все руками, ломает какие-то вещи. Естественно, что для многих родителей, вежливо говоря, не особо знакомых с психологией и педагогикой, такое поведение ребенка кажется странным. Поэтому родители зачастую начинают обижаться и злиться на своего ребенка. Спрашивается, о каком приятии в таком случае может идти речь? Под горячую руку. Если в детстве родители на вас обижались, то вполне вероятно, что теперь вы обижаетесь на своего ребенка, ведь вам кажется, что ваш ребенок должен вести себя так, как вы хотите, что он должен уделять вам внимание, что он должен обнимать вас, когда вы ему что-то покупаете. И порой вы даже не осознаете, что обижаетесь на своего ребенка. Например, когда ваш малыш идет на руки не к вам, а к другому, вы обижаетесь на него. Ах ты, вредина! но в то же время вы подавляете эту эмоцию, говоря себе, «Как я могу обижаться на своего ребенка? Он же еще такой маленький!» Но вы обижаетесь, хотя и не осознаете мыслей, которые вызвали у вас обиду. Вы также не можете признаться себе в том, что вам стыдно обижаться. Получается, вы не можете признать ни того, что вам обидно, ни того, что вам стыдно, и поэтому начинаете злиться, чтобы хоть немного сбросить напряжение. И на орехи достается тому, кому не повезло оказаться в эту минуту рядом. Например, мужу, который переложил ваши документы из нижнего ящика шкафа в верхний. Вот вредина. Не влезай, убьет. Итак, уставшим от проблем на работе и бытовых забот родителям хочется отдохнуть. А тут этот трехлетний монстр крушит все вокруг, да еще и не слушается. Тогда вполне законное стремление ребенка к самостоятельности зачастую обрывается политикой запретов под девизом «Не влезай, убьет!». Как вы думаете, к чему приведет такая методика воспитания? Нередкие такие случаи, когда родители начинают чуть ли не все делать за ребенка. И тогда мы сталкиваемся с таким распространенным явлением, как гиперопека, когда ребенок воспитывается, что называется, в парниковых условиях. И что в итоге? Уже вполне взрослый человек может испытывать серьезные трудности в самостоятельном принятии решений, в отстаивании собственной точки зрения, да и в целом ощущать неуверенность в себе и в своих силах. Страх отвержения. Так или иначе, когда ребенок не чувствует любви и принятия со стороны значимых взрослых, он начинает испытывать пока еще не очень осознаваемый страх отвержения, и начинает отождествлять себя со своим поведением. Это отождествление очень часто является следствием некорректного воспитания, когда родители не отделяют личность ребенка от каких-то его качеств и какого-то его поведения. Скажем, если ребенок повел себя плохо с точки зрения родителя, например, испачкался или сломал свою игрушку, то родитель-воспитатель начинает его отчитывать. «Ты неряха, ты криворукий». И ребенок начинает считать, что он И «он неряха» — это одно и то же, что если он что-то сломал, то он плохой. Уже в этом возрасте у него формируются страхи делать что-либо самостоятельно, как раз из-за отождествления себя со своими поступками. Но какова реальность? А реальность такова, что любой человек может вести себя плохо и говорить глупости, однако это не значит, что он плохой или глупый. мальчики не плачут. А теперь приведем примеры родительских наставлений. Мальчики не плачут, ты должен быть сильным, ты должна быть аккуратной, не высовывайся. Знакомые фразы? Уверена, что знакомые не понаслышке. И в результате таких родительских поучений ребенок вырабатывает догматичное и несокрушимое правила Для того, чтобы я был принят, я должен быть сильным, и никогда и никаким иначе. Для того, чтобы меня принимали, я должен быть лучшим во всем и лучше других, а иначе мама с папой меня не полюбят. Такого рода правила ребенок формирует для того, чтобы чувствовать себя в безопасности и чувствовать принятие и любовь. Важно понимать, что когда ребенку говорят, что если он будет плохо себя вести, то его отдадут незнакомому дяденьке или милиционеру, он испытывает весьма конкретный страх. Страх того, что от него действительно могут отвернуться. И взрослые понимают, что это шутка. А вот ребенок воспринимает эти слова как вполне реальную угрозу. И что ему остается делать, чтобы заполучить безопасность, принятие и любовь? Ему остается все это заслужить. Веди себя прилично. Если у вас есть представление о том, как должен вести себя ваш ребенок, и если вы отождествляете себя с ним и воспринимаете его как неотъемлемую часть себя, то в тех случаях, когда его поведение выходит за рамки дозволенного, вашего и вами дозволенного, то вы испытываете стыд. Он не должен такого говорить. Он не должен так себя вести. Он прилюдно меня позорит. Что же происходит дальше? Правильно, вы начинаете кричать на ребенка. Но делаете это не потому, что он плохо себя ведет, а потому что не хотите ощущать стыд. Вам проще накричать на ребенка, ковыряющегося в носу, чем стыдиться. Хотя если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения реальности, то становится не совсем понятно, как вообще вам может быть за это стыдно. Но вы ведете себя так, что называется, на автомате. В этой связи полезно воспитывать не столько ребенка, сколько самого себя. Ведь ребенок, как губка, впитывает родительские образцы поведения. И если вы начинаете общаться с ребенком здоровым способом, в отсутствие сравнений и критики, то и ребенок, глядя на вас, начинает постепенно меняться. Глубинные убеждения. Итак, ребенок вырабатывает те или иные стратегии поведения, которые позволяют ему угождать родителям. На чем основываются эти поведенческие стратегии? на базовых представлениях о себе, глубинных убеждениях. Эти убеждения бывают двух видов, иными словами могут принадлежать категориям беспомощности и или непринятия. К первой категории могут относиться такие убеждения, как «я слаб», «я ни на что не способен», «я никчемный», «я нуждаюсь в помощи» и многие другие. Вариантами же глубинного убеждения непринятия – плохости. могут быть следующие – «я плохой», «меня не любят», «я ничего не стою», «я обречен быть одиноким» и прочее. Таким образом, у ребенка формируется представление о себе как о беспомощном и или плохом. Но поскольку ребенку важно ощущать безопасность, принятие и любовь, и не хочется ощущать беспомощность или непринятие, то он вырабатывает определенные правила, которые позволяют ему заслуживать безопасность и любовь. Эти правила именуются промежуточными убеждениями. Промежуточные убеждения. Уже во взрослом возрасте эти правила и внутренние требования могут меняться, от отчего, правда, не меняется их суть. Я должен быть безупречным другом, я должен быть хорошим мужем, я должен быть отличным любовником, я должен быть прекрасным учителем, я должна хладнокровно выносить любые трудности, я должна уметь быстро находить решение любых проблем, я должен все знать и понимать, я никогда не должен испытывать отрицательных эмоций, я всегда должна выглядеть идеально, я никогда не должен ошибаться, я должен быть уверенным в себе, я не имею права уставать и болеть. Таких правил может быть огромное количество. И самое интересное, что мы с вами как раз и отличаемся этими правилами. У каждого из нас они свои? Хотя в большинстве своем эти правила в тех или иных вариациях у нас могут совпадать. Но суть в том, что исходя из этих правил, мы и начинаем выстраивать свою жизнь. Справедливости ради следует отметить, что промежуточные убеждения не ограничиваются одними долженствованиями. Но в данной книге мы подробно остановимся именно на этой ключевой и рациональной установке. Детство – не приговор. Подведем первые итоги. И так многие родители не понимают или даже не задумываются о том, что их поведение существенным образом влияет на формирование личности ребенка. А потом задаются вопросами о том, почему это в 15-летнем возрасте их ребенок так ужасно себя ведет. Ответ прост. Ребенок как губка впитывает родительские модели поведения. И если вы сами являетесь родителем, спросите себя, а не запрещаю ли я ребенку плакать? А не сравниваю ли я его с другими детьми? они чувствуют ли мой ребенок постоянную угрозу в связи с моей вспыльчивостью? В период с трех до семи лет формируются основные личностные черты, а также убеждения и представления, которые будут существенным образом влиять на то, как человек проживет жизнь. Однако не спешите себя корить и с понедельника начинать изо всех сил идеально воспитывать свое чадо. Ведь каким бы вы ни были родителем, вашему ребенку всегда будет что сказать психотерапевту. И если человек начнет заниматься психотерапией, то он сможет изменить многое из того, что у него сформировалось в детстве и что управляет ему в настоящий момент времени. Без вины виноватые. Крайне важно понимать, что идеальных родителей не существует, по крайней мере, на этой планете. Все мы допускаем те или иные ошибки, и это нормально. Поэтому было бы неуместным обвинять себя в том, что у вашего ребенка есть какие-то невротические проявления. Здесь нет вашей вины. Ведь в то время у вас не было знаний обо всех тонкостях воспитательного процесса. Поэтому не стоит наказывать себя, но стоит начать меняться. И тогда ребенок будет видеть ваше спокойствие и, подражая вам, становиться более спокойным. Но когда у вас появляются знания, у вас появляется и ответственность. Поэтому важно отказаться от идеалистических представлений о том, что любой родитель может и должен принимать своего ребенка безусловно. Равным образом не являются продуктивными попытки обвинить своих родителей в неправильном воспитании как причине вашего невроза. Как шутят сами психотерапевты, все, у кого есть родители, нуждаются в психотерапии. Итак, надеемся, мы донесли до вас главную мысль этой главы. Самым важным для ребенка является любовь и безусловное принятие. Эти вещи по факту означают для ребенка жизнь. Глава 12. Невротические установки. Три базовые потребности. У каждого из нас есть три базовые потребности. Это потребность в выживании, Она исходит из инстинкта самосохранения, который создает приступы страха. Потребность в продолжении рода. Она соответствует половому инстинкту, который зачастую связывается с сексом, который в свою очередь культивируется современными средствами массовой информации в качестве атрибута успеха. А также потребность в доминировании, фундаментом которой является иерархический инстинкт. В последнем случае мы говорим о потребности занимать более высокую позицию в социальной иерархии, не путать с невротическими потребностями возвышения над другими людьми. К слову, о невротических потребностях. Таковых у современного человека может быть вагон и маленькая тележка. Но какие потребности можно отнести к невротическим? Скажем, если у вас есть установка «я должен быть лучшим» или «я должен быть сильным», то у вас появляется огромное количество потребностей, которые замешаны, соответственно, на одобрении и власти. И со временем эти невротические потребности, которые вы раньше могли даже и не считать за невротические, начинают вами управлять. Казаться, а не быть. Как вы думаете, будет ли стремление приобрести себе дорогой автомобиль являться невротическим? С точки зрения иерархического инстинкта? это является нормальным желанием. Ведь покупая дорогой автомобиль, человек тем самым показывает, что он достоин этой машины. Но здесь вы можете задать себе провокационный вопрос. «А что будет, если этот автомобиль у меня заберут?» Если вы купили машину, руководствуя с установкой «Я должен быть лучшим», то в случае, например, угона автомобиля, ваша самооценка с оглушающим свистом полетит вниз. В практике психотерапевтов встречается множество случаев, когда у людей на фоне потери материальных благ невроз начинал, что называется, цвести и пахнуть. Зачастую проблема возникает тогда, когда человек стремится заработать денег больше, чем ему действительно необходимо для жизни. И в современном обществе потребления человек нередко покупает машину отнюдь не потому, что она ему нравится, а только для того, чтобы, как говорится, «покрасоваться». Равным образом люди могут ездить на курорты не для того, чтобы отдохнуть, а лишь для того, чтобы выставить кучу фотографий в социальные сети. Задумайтесь, как часто вы приобретаете какие-то вещи только для того, чтобы кем-то показаться? Власть убеждений. Если вам кажется, что вы самостоятельно принимаете решение, например, совершать или не совершать то или иное действие, то вы ошибаетесь. На самом деле вами управляют программы, которые находятся у вас в голове. Под программами следует понимать глубинные убеждения, беспомощности и или непринятия, и промежуточные убеждения, например, долженствования. Так, если у вас есть установка «я должен быть успешным», вы будете всякий раз испытывать тревогу при попадании в ситуации, в которых можете допустить какой-то промах. А что, если я облажаюсь? Все поймут, что со мной что-то не так. Возьмем другой пример. Для человека с установкой «я должен быть лучшим» успех значимых для него людей будет восприниматься как полный провал. Такой человек часто пребывает в напряжении и не может толком расслабиться даже во время отдыха, ведь ему будет казаться, что он тратит время понапрасну. «Я должен быть эффективным». А иначе что? а иначе его лучшесть под угрозой. Рассмотрим обладателя установки «я должен быть сильным», «мужчина не должен плакать». Что он будет делать и чувствовать в ситуациях, когда ему захочется плакать? Верно, он будет, стискивая зубы, сдерживать слезы и испытывать страх стыда. И если он увидит слезы какого-то другого мужчины, то велика вероятность того, что он подумает «вот тряпка, разревелся, слабак». Еще один пример. Представьте, что у вас есть установка «я должен быть хорошим». О чем вы будете думать, если окажетесь в конфликтной ситуации? Скорее всего, о том, что другие могут осудить вас за то, что вы сделали что-то, как вам кажется, нехорошее. Болевые точки. Итак, у каждого из нас есть свои глубинные убеждения о себе, которые бывают двух видов – беспомощности и или непринятия, и которые для каждого из нас являются своего рода болевыми точками. И вполне естественно, что нам не хочется с ними сталкиваться. Не менее естественно и то, что мы стремимся избегать ситуации которые являются угрожающими для наших убеждений. Например, если у человека есть глубинное убеждение «я неудачник», он может сформировать прикрывающее и обслуживающее его промежуточное убеждение «я должен всегда и во всем добиваться успеха». как будет действовать человек, находящийся во власти этого иррационального верования. Например, очень активно учиться, перерабатывать, брать на себя много непосильных задач. При этом он будет всячески избегать тех ситуаций, в которых он может почувствовать себя неудачником, иными словами, ситуации, которые будут угрожать его внутренним правилам. Итак, человек вырабатывает набор правил и стремится жить так, чтобы они не нарушались. Более того, человек формирует определенные стратегии поведения, чтобы не сталкиваться с болезненными переживаниями. лучше враг хорошего. Даже будучи взрослыми людьми, мы порой можем вести себя довольно странно. И порой мы не можем объяснить себе, почему мы обижаемся и хлопаем дверью там, где можно было прекрасно обойтись и без этого. Зачем мы ведем себя так, чтобы нас пожалели? Для чего мы прилагаем все усилия, чтобы кому-то что-то доказать? Словом, почему мы иногда ведем себя как дети? Действительно, почему так происходит? А происходит так, потому что в детстве мы выработали определенные стратегии поведения, которые позволяют нам потворствовать своим невротическим установкам, наиболее распространенными из которых являются «я должен быть лучшим» и «я должен быть хорошим». Вспомните, как в детстве вас иногда пристыжали, когда вы были для кого-то плохим. Что в этом случае вы стремились сделать Ну, конечно же, быть хорошим, быть удобным, быть правильным. И желательно сразу и для всех. А если вы вели себя плохо, то становились плохими и слышали, что подумают люди, что скажут соседи. А теперь вспомните, как вас сравнивали с другими. Почему ты получил тройку, а Алина пятерку? Ты хоть раз видел, чтобы Вася ослушался? Какой урок мог усвоить человек, которого часто сравнивали, да еще и не в его пользу? А урок такой. Чтобы меня любили и принимали, я должен быть лучшим. При этом стоит заметить, что установки «я должен быть лучшим» и «я должен быть хорошим» противоречат друг другу в корне. Ведь если ты лучший, то уже весьма сложно быть для всех хорошим. Так, если вы добиваетесь успехов в учебе, спорте, карьере или творчестве, то для конкурентов вы можете стать неудобным и плохим. И что теперь? Разорваться прикажете? Конфликт потребностей. Не стоит забывать о том, что помимо невротических установок, в нас живут еще и биологические потребности, которые мы также стремимся удовлетворять. И здесь нас может поджидать самый настоящий конфликт. В качестве примера возьмем конфронтацию иерархического инстинкта, обусловливающего потребность в доминировании и промежуточного убеждения «я должен быть хорошим». Итак, вы добились повышения в должности на работе. С точки зрения иерархического инстинкта, вы, по идее, должны ощущать себя прекрасно, Однако в то же время ваше промежуточное убеждение «я должен быть хорошим» будет шептать вам, что непозволительно отчитывать своих бывших коллег, с которыми вы еще совсем недавно по полной программе обсуждали предыдущего начальника у него за спиной. В своем нынешнем положении вы будете бояться, что станете для своих бывших коллег плохим. И что вы будете чувствовать? Правильно, сильное напряжение. Почему? потому что эта ситуация укажет вам на ваше глубинное убеждение «я плохой». Говоря иначе, вы начнете часто переживать о том, что вас отвергнут коллеги, и тогда вы станете постоянно перед ними оправдываться, объясняя свою теперешнюю строгость своей должностью. Однако, возможна и иная стратегия поведения. Вы можете стать более озлобленным и начать повышать голос на коллег, чтобы они боялись вас и боялись вас обсуждать. что в итоге. Итак, у каждого из нас есть свои программы мышления. Среди них выделяются глубинные убеждения о себе «я неудачник», «я плохой», «я глупый», «я некрасивый», «со мной что-то не так», о других людях «люди могут нанести вред», «люди могут предать», «людям нельзя доверять» и о мире в целом. Мир опасное место, мир несправедлив. Эти глубинные убеждения могли возникнуть вследствие неконструктивной критики, сравнения с другими, гиперопеки, публичных замечаний, эмоциональной холодности родителей. Иными словами, в детстве вы могли уяснить, что вы, например, плохой, и что такой, какой вы есть, вы никому не нужны. И когда вы вырастете вы можете практически в религиозном смысле продолжать верить в свою беспомощность и или плохость, и даже не подвергать это сомнению. своеобразным прикрытием и обслугой глубинных убеждений являются промежуточные убеждения представляющие своего рода правила которые управляют нашим поведением я должен угождать людям я должен быть идеальным я должен добиваться успеха я должен избегать негативных эмоций я должен все контролировать в результате вы можете использовать такие стратегии поведения как например избегание гиперкомпенсация или капитуляция что коррелирует с соответствующими формами проявления инстинкта самосохранения, реакциями «беги, сражайся или замри». И вы стремитесь соответствовать своду правил, которые выработали в детстве, и использовать детские стратегии поведения, которые уже давно перестали быть адаптивными и которые уже давно пора выбросить на свалку истории. Да, в детстве эти стратегии могли работать. Но сейчас, увы. Глава 13 Путешествие в невроз. Неудовлетворенные потребности. А сейчас мы постараемся осветить основные вехи вашего упорного погружения в невроз. итак по мере вашего взросления, растет ваша ответственность. Семья, дети, учеба, работа. Все это требует вашего активного участия. Но и собственные потребности никуда не деваются. Однако удовлетворять их привычными детскими стратегиями Вежливо говоря, уже не совсем получается. И тогда вы начинаете вступать в своего рода противоречия с реальностью. Например, вы выходите замуж, но не потому, что действительно этого хотите, а под влиянием вашей иррациональной установки я не должна быть одна. Со временем вы все более отчетливо осознаете, что человек, за которого вы вышли замуж, как говорится, не ваш человек. Но вы не можете с ним развестись. Почему? Причин может быть множество. Так вам может мешать страх вины. Если я разведусь, я буду винить себя за то, что заставило страдать другого человека. Вы также можете испытывать страх стыда. А что обо мне скажут другие люди? Или вас может ограничивать тревога, подпитываемая мыслями о том, что вы не сможете самостоятельно себя содержать? Или о том, что вы будете никому не нужной с двумя детьми? Однако почему-то одни разводятся легко, а другие все никак не могут закончить неустраивающие их отношения и пребывают в постоянном напряжении. Ваш невроз может быть связан с теми или иными неудовлетворенными потребностями и проблемными жизненными ситуациями, в которых часто случаются внешние конфликты. Вера в убеждения. Итак, у вас могут быть напряженные отношения в семье или на работе. Вы хотите одного, а получаете другое. Но что заставляет вас жить с нелюбимым человеком? Почему вы работаете на нелюбимой работе? Если вы начнете задаваться этими вопросами, то, вероятно, увидите в себе большое количество страхов. Страхов стыда, вины, беспомощности. Обратите внимание, что все эти страхи зиждутся на ваших болевых точках, глубинных убеждениях в своей беспомощности и или плохости. И невроз возникает тогда, когда вы не можете полноценно удовлетворять те или иные потребности по причине безоговорочной веры в собственные иррациональные убеждения, что порождает внутреннее напряжение. Итак, у вас есть определенное количество проблемных жизненных ситуаций, в которых вы не можете нормально удовлетворить свои потребности. Или же вы находитесь в одной, но очень тяжелой для вас ситуации. Живете с бьющим и пьющим мужем, работаете на каторжной работе. и когда количество проблем достигает критической массы, когда ваше внутреннее напряжение накапливается, возникает невроз. Получите, распишитесь возле галочки. Важно осознавать, что причина всему не сами по себе стрессовые ситуации, а ваши к ним отношения, основывающиеся на убеждениях. Выше, быстрее, лучше. Например, в вас живет иррациональное верование в виде жесткого требования к себе «я должен быть лучшим». И вполне возможно, что в детстве стремление быть лучшим вами вполне успешно реализовывалось. Ведь какой критерий лучшести в детстве? Одни из главных критериев — это, конечно, оценки. Если вы хорошо учитесь, то вы уже один из лучших. Но и здесь опять же есть нюансы. Если для одних быть лучшим значит быть лучше других и быть на голову выше остальных, то для других быть лучшим в действительности означает быть хорошим для родителей, которые, конечно же, только в этом случае примут и полюбят или, по крайней мере, не накажут за плохие отметки. Поэтому отличники первой категории часто радуются плохим оценкам и неудачам одноклассников и ни в коем случае не дадут списать товарищу. В то время как отличники второй категории для которых на самом деле важно быть хорошими, без проблем помогут однокласснику на контрольной. Говоря иначе, отличники, стремящиеся быть лучшими, могут осознанно или не очень осознанно вставлять палки в колеса однокурсникам или коллегам по работе, поскольку будут чувствовать момент соревновательности и периодически испытывать зависть к успехам других людей. Взрослые игры Что же происходит с человеком, когда он выходит из стен школы или института и попадает во взрослую жизнь? Каковы теперь критерии лучшести и хорошести? Где этот незыблемый перечень незыблемых критериев? По какому критерию можно оценить себя как лучшего или хорошего? Таких критериев под рукой не оказывается, а привычка оценивания себя внешними атрибутами остается. И тогда, что называется, пошло-поехало. Больше денег, больше детей, больше подписчиков, круче машина, выше должность, дальше путешествия, дороже одежда. И вы начинаете, а точнее продолжаете играть, но уже во взрослые игры. А это сложнее, ведь конкурентов становится все больше, а шансов стать лучшим все меньше. Все бы ничего, но планку-то вы уже задрали. А как ее не задрать, если в социальных сетях только и мелькают фотографии принцев на белом Мерседесе и успешных семей с успешными детьми, каждый из которых является одновременно известным писателем, блестящим ученым и выдающимся спортсменом? То-то и оно. Стыдно быть обычным человеком среди сверхлюдей. Пора браться за голову, а то так и по наклонной скатиться можно. Иллюзии невротических стремлений При этом важно понимать, что стремление добиться успеха в чем бы то ни было вполне нормально и естественно, если у вас нет зависимости от описанных ранее внешних атрибутов и если у вас не рушится самооценка в случае отсутствия тех или иных достижений. Но зачастую такие стремления являются невротичными, и тогда человек ввязывается, если не в гонку вооружений, то в бессмысленные и беспощадные перетягивания каната успешности, И если вы много учитесь, исходя не из внутреннего желания стать лучше себя вчерашнего, а только потому, что боитесь, что кто-то может оказаться умнее вас и тем самым обойти вас на вираже успешной жизни, то впору говорить о том, что вами управляют невротические установки. В таком случае вы будете заниматься какой-то деятельностью лишь для того, чтобы реализовать свою лучшесть, хорошесть, сильность. Впрочем, возможен и такой вариант, при котором вы начнете избегать вполне посильные и весьма интересные для вас виды деятельности, только из-за страха оказаться, например, не лучшим, в результате чего лишите себя возможности удовлетворять свои потребности и лишний раз подкормите свое глубинное убеждение непринятия. Иными словами, вы так и не узнаете, что способны справляться с теми или иными задачами на достойном уровне, получите пищу для обесценивания себя и укрепите свою выученную беспомощность. Откуда берутся симптомы? Но вернемся к накопившемуся внутреннему напряжению. Итак, в связи со стрессовыми ситуациями и жизненными проблемами, а точнее по причине неадаптивной реакции на оные, ваше внутреннее напряжение достигло некой критической массы. Иными словами, на фоне чрезмерных требований к себе, другим людям и миру в целом, вследствие частой и настойчивой катастрофизации тех или иных явлений, В силу убежденности в неспособности выносить дискомфорт, словом, из-за различных вариантов иррационального мышления, вы часто испытывали длительные и интенсивные эмоциональные реакции, но при этом могли даже толком не осознавать их. А теперь позвольте спросить, а куда же деваться этому колоссальному напряжению? Куда ему выходить? В космос? Конечно же, в тело. Ведь именно телесная сфера отдувается за избыточные эмоциональные переживания, причиной которых в свой черед является искаженное мышление. Вот вам и вся вегетососудистая дистония. Теперь, надеемся, понятно, что ваши телесные симптомы не связаны с каким-то органическим поражением, а являются следствием внутреннего напряжения, следствием повышенного уровня тревоги. При этом тревога устроена так, что ей обязательно нужно найти объект, Иными словами, найти то, чего следует бояться. Этим объясняется тот факт, что при повышенной тревоге страхи могут видоизменяться, впрочем, как и телесные симптомы. Вторичный невроз. Поэтому крайне важно понять, что симптомы вегетососудистой дистонии являются вполне естественным делом для человека, который испытывает ситуативный страх, вследствие чего срабатывает защитная реакция «беги или сражайся». Но если этот защитный механизм включается часто и внеурочно, то происходит, образно говоря, сбой в работе организма, который на самом деле является адаптационной реакцией организма. Говоря иначе, по причине накопившегося внутреннего напряжения, однажды у вас случается так называемый вегетативный кризис Вполне естественно, что в этот момент вы не понимаете, что с вами происходит, пугаетесь своих симптомов и катастрофическими мыслями доводите себя до панической атаки. впоследствии вы начинаете бояться повторения панического приступа и стараетесь избегать места ситуаций, в которых вас настигла паника, тем самым поддерживая иллюзию того, что избегания спасают вас от фатальных последствий. Так формируется порочный круг панического расстройства с агорофобией. Иными словами, вы создаете вторичный обособленный невроз, суть которого состоит в тревоге из-за тревоги, в страхе страха, в переживаниях по поводу переживаний. гиперконтроль с навязчивыми состояниями происходит примерно так же вы воспринимаете мысль например о нанесении вреда как аморальную и неуместную из за чего испытываете тревогу и прибегаете к спасительным ритуальным действиям лишь на время ослабляющим тревогу но усиливающим ее в долгосрочной перспективе однако за временным облегчением следует усиление значимости навязчивой мысли и порочный круг начинается снова В случае с навязчивыми состояниями также могут иметь место различные избегания – острых предметов, высоких зданий, химических веществ и многих других. И если вы страдаете от навязчивых мыслей и действий, то, скорее всего, согласитесь с тем, что вы склонны к перфекционизму. Недаром обратной стороной страха потерять контроль, например, сойти с ума и совершить неконтролируемое действие, является желание его потерять. Ведь вы настолько часто контролируете себя, свои мысли и свои действия по причине стремления кем-то быть, точнее, кем-то казаться, что выработали для себя огромное количество правил, которых должны постоянно придерживаться. Понятно, что вы будете пребывать в постоянном напряжении, которое в случае с гиперконтролем часто выражается в такой невротической симптоматике, как дереализация и деперсонализация. Нередки случаи, когда такого рода симптоматика возникает или усиливается с появлением ребенка, который становится еще одним поводом для контроля. И это дополнительная доза напряжения. Однако следует понимать, что не само по себе рождение ребенка вызывает невроз, а привычка чрезмерного контролирования себя и реальности. Тревога из-за тревоги. Итак, у вас уже есть телесная симптоматика так называемой вегетососудистой дистонии, панические атаки, Навязчивые мысли связанные с ними ритуальные действия, общая тревожность, разнообразные страхи, депрессивное состояние или бессонница. Или все вместе. Однако даже этого для качественного обретения некачественной жизни тревожно-мнительному невротику оказывается недостаточно. Даешь невроз по полной программе. И человек начинает корить себя за то, что в его жизни присутствуют эти невротические проблемы, и тревожится от того, что он тревожится. Но расстройство по поводу самого тревожного расстройства лишь усиливает и подпитывает напряжение. Панические атаки делают мою жизнь невыносимой. Из-за невроза я никогда не смогу жить полноценно. В моей жизни не должно быть такой сильной тревоги. Если другие люди узнают о моем неврозе, это несмываемый позор на всю жизнь. Мои симптомы ужасные и невыносимы. Знакомые переживания? Еще бы. Именно посредством такого рода мыслей, за счет неадаптивного отношения к проблеме, вы напрягаетесь дополнительно. Только задумайтесь. Вы испытываете напряжение из-за того, что у вас проблемы, источником которых является опять же внутреннее напряжение. Замечательно. Однако как вам помогают мысли о том, что тревоги и симптомов быть не должно? Неизбежность невроза. Следует осознать, что ваши симптомы в виде панических атак, навязчивых мыслей и телесных проявлений не возникли просто так. Это сигнал от вашего организма, свисток на уже кипящем советском чайнике. И если вы будете с собой откровенны, то признайте, что и до появления этих симптомов в вашей жизни имели место быть проблемы. И не было все так гладко, как иногда кажется и хочется верить. Поэтому, если вы думаете, что невроз возник как гром среди ясного неба, знайте, это неправда. Режим черного неба вы включили сами за счет собственных негативных мыслей. Вы принимали в формировании своего невроза самое активное и непосредственное участие. И если вам кажется, что если бы не все эти симптомы, то ваша жизнь была бы суперской, то пора избавляться от этих иллюзий. Вы бы все равно компенсировали свою неудовлетворенность жизнью и внутреннее напряжение, например, перееданием, беспорядочными половыми связями, употреблением алкоголя и легких наркотиков или даже ведением здорового образа жизни. А если нет, то невроз все равно бы у вас возник рано или поздно. И поэтому невроз — это не наказание, а шанс измениться к лучшему. Кто виноват, что делать? Надеемся, теперь вы поняли, почему невроз возник именно у вас. И что же делать? Во-первых, признать, что невроз вы создали сами. Во-вторых, понять, что сами по себе симптомы не являются проблемой. Проблемой является то, как вы к ним относитесь. В-третьих, осознать, что невроз имеет эмоциональную природу. Ваши часто, длительно и интенсивно испытываемые и подавляемые негативные эмоции тревоги, гнева, стыда, вины, обиды по сути и представляющие собой внутреннее напряжение, сопровождаются телесными проявлениями. А поэтому лечить тело в случае с невротическими расстройствами бессмысленно. Конечно, следует оказать себе поддержку в виде увеличения физической активности, но учтите, что невротические проблемы решаются не на уровне тела, а на уровне мышления. И вот основные шаги на пути от невроза к психологическому и физическому здоровью. первое Принятие тревоги и симптомов. Формирование нового отношения к тревоге и симптомам и навыков совладания с пугающими ощущениями. Второе. Снижение тревоги. Выполнение упражнений, снижающих избыточную тревогу и вырабатывающих полезные навыки саморегуляции. Третье. Эмоциональная коррекция. Проработка невротических эмоций путем изменения искаженного мышления и неадаптивного поведения. Четвертое, решение жизненных проблем, выход из неустраивающих ситуаций и удовлетворение необходимых потребностей. Пятое. Работа с характером. Изменение иррациональных убеждений, ограничивающих жизнь и стремление к безусловному самопринятию.